Глава двадцать четвертая. Она это удивленно хлопает глазами. «Вы чего? Завтрак же принесли?» Движения девушки изменились. Она больше не ходит, а оплывет. Бесшумно открывает несмазанную дверь. Женщина, которая привела нас сюда, передает большой поднос с вареными яйцами, салатом и молока. А Акана оживает, морщит носик, хватает со стола тарелки со сгнившей едой, отдает женщине. Та молча забирает посуду и уходит. «Выдыхаю». «Нет, серьезно, я правда думал, что в дверь шила постучалась. Кто же в своем уме на такой поведется?» «Да, Эйнсов, тебе пора на пенсию». Стоило согласиться на предложение инквизитора немного отдохнуть». это преображается. По ней не скажешь, что она чего-то боится или о чём-либо переживает. Наоборот, улыбается, довольная. При установлении тени у страх уходит первым. Умные понимают, что боятся глупо. «Кто хочет яички?» Улыбается она, запихивая сразу два за щёки. Становится похожей на хомяка. Элеонора саканы вздыхают. Кибарио садится рядом со мной. «Когда я пытался связаться с твоей паучихой первый раз, то понял, что это невозможно обычными средствами. Это как если в другой части планеты насекомое захочет поговорить именно с тобой. Ты об этом не то что не узнаешь, тебе не надо этого знать. Поэтому я пошел другим путем. Амаре, клан, тесно связанный с ней. Я поймал одну из нянек и сделал ее проводником. Долгий месяц я работал над ней». измотал себя, а когда у меня получилось, лишился части своих сил. Я не знаю, что произошло, но когда связь с паучихой прервалась, я стал слабее. Я понял, что второй раз такой беседы с богами не переживу, как не пережила её и нянька. Слушай внимательно, стараясь не упустить ни слова. Но я всё равно не понимаю, что значит проводник и как он через её марионетку связался с ней. Звучит опасно. Я постараюсь не убить тебя, паук. Видимо, мне придётся поверить ему на слово, учитывая, что он больше меня самого заинтересован в том, чтобы его сын выжил. Обнадеживает, Что ты имеешь в виду под твоя паучиха уже здесь? В каком смысле? Кибарио медленно поднимает руку, тычет пальцем не в лоб. Она тут. Ты связан с ней намного сильнее, чем любая из-за море. Я помогу тебе этим воспользоваться и постараюсь взять весь откат на себя. Но от этого я, скорее всего, умрёшь, понимаю я. Да, я и так, и так умру. Уже не чувствую лица и пальцев. Мне пришлось наложить на себя временную смерть, чтобы сохранить для этого силы. Ты готов, паук? Аннетта улыбается, запихивает в себя четвёртое яйцо. «Бром-хром-бром-шром?» «Ага, точно. она садится напротив меня. Кебакун, что происходит? О чём вы говорите?» Элеонора на полу фыркает, поглаживая животик. «Просто забей, девочка. Если начнёшь грузить головушку, чокнешься. Определись, что тебе важнее, и иди к этому», — поглаживает животик. «Кебакун, ты хочешь связаться с Богом?» Элеонора молча закатывает глаза. Анетта говорит... «Вром, шром!» «Хватит!» — впервые повышает голос Кибарьё. «Паук, я приступаю. Помни, что ты пообещал мне. Спаси моего сына!» Палец на моем лбу покрывается концентрированным синим свечением. Чувствую, как эфир проходит через кожу и врывается в мозги. Я не успеваю ничего сделать, как... Тьма. Я резко мотаю голову из стороны в сторону. Где я, мать твою? Очередная наркомания? Да сколько же можно? Повсюду лес. Густой, мощный и такой знакомый. Варгон? Нет, я не узнаю эти леса, эти странные деревья. Почему небо красное? Смотрю на руки и свожу брови. Эти руки мои, настоящие, руки Альва. Я в своем теле. Уши уловлют какой-то звук, и я оборачиваюсь. Между деревьями что-то мелькает. Что-то большое. Я уже видел подобное в голове Монтана. «Ты пришел!» Нежный голос звучит прямо у длинного уха. Я не двигаюсь. Не вижу в этом смысла. Похоже, я понимаю, куда попало. Кожи чувствую. Это какой-то переходный мир между Кибарио и Богом, между человеком, И ней. Грани, где возможно взаимодействие между муравьём и высшим существом. Молчать нельзя. Я пришёл. Слова даются с трудом. В моей глотке будто кисель. И я знаю, зачем. Это случилось. Я вижу её. Зубы сами сжимаются, а костяшки пальцев хрустят. Сердце выламывается от напряжения и тяжёлой атмосферы. «Из-за деревьев выходит она. Нет, не она. Оно!» Огромное щетинистое существо с десятками глаз, массивным круглым телом и восемью конечностями, расходящимися во все стороны. Тварь настолько большая, что заслоняет небо, настолько страшная, что даже столетний Альф испытывает страх. Ее отвратные глаза смотрят во все стороны — Шипастые конечности еле шевелятся, не издавая ни звука, несмотря на габариты. «Ты не хотел увидеть это!» Сжимая зубы сильнее, не в силах справиться с киселем в глотке. Огромная туша пропадает так же неожиданно, как и появилась, превращаясь в чёрную дымку. «Но ты хотел увидеть это!» Голос за спиной всё такой же прекрасный, будоражащий все шесть алювских чувств. Медленно оборачиваюсь. В десяти шагах от меня стоит женщина выше меня в два раза. Статная, прекрасная и величественная. Волосы похожи на туман, а глаза на всепоглощающий космос. От её улыбки хочется сжаться и пасть к ногам. Её платье кажется сотканным из чёрного ветра. Оно бликует, я замечаю обнажённый живот, грудь и талию. Только сейчас до меня доходит, что Шила хочет сказать. Что она умеет играть на чувствах, может заставить ее ненавидеть или любить. Что она не понимает смысла вести со мной разговор, если способна на подобное. Ей не нужно меня в чем-то убеждать или что-то доказывать. Сейчас ей достаточно пожелать, и я буду ее верным рабом, пуская слюну на единственную чистую красоту во вселенной. Пожелает, и я буду испытывать к ней отвращение или любить. Она не может по-другому, такова её сущность. Одно её присутствие — закон для мироздания. Действительно, понятно, почему боги не общаются с такими, как мы. Зачем им? Это ведь даже не общение, а просто хренота какая-то. Уговаривать не надо, что-то внушать тоже. Липи из пластилинового болванчика всё, что хочешь. В этом месте у меня нет свободы воли. Всё, что мне скажут... Будет фактом и единственной истиной. Богиня просто стоит и смотрит на меня. Ветра нет, но её туманное платье и волосы колышатся. Не могу понять, улыбается она или грустит. Вроде смотришь улыбка, а потом приглядываешься, грусть. Она меняется. Её внешность непостоянна и зависит от того, какой я хочу её видеть. Будто сам проецирую её. Гениль подземная. «Почему ты молчишь?» Шепчу, вглядываясь то ли в открытые глаза, то ли в закрытые. Она не отвечает. Сверлит меня своим пожирающим взглядом, почти не сомневаюсь, что она знает, о чём я думаю. «Да уж, паршиво чувствовать себя пластилином. Вот она стоит сейчас и может обратиться в паука, а я буду её обожать, стану арахнофилом. Или наоборот, возненавижу всех красоток-брюнеток». Буду плеваться от отвращения. Ты хочешь сказать, что мне не должно быть важно, кто ты, монстр или нет? Забавно, никогда не думал, что, встретившись с Богом, буду разговаривать так, тет-а-тет. -тет. Я просто знаю, что и плевать на все эти важности, поклонения, воздыхания. Какая разница, как копошиться муравей? Качаю головой, пытаясь выбить из мозгов всякую чепуху. Что стало с храмом? Мир преображается. Меняются на глазах. Только что я стоял в лесу, а теперь в одном из залов храма Шейлы. Я узнаю это помещение. Оно в стиле храма, такие же стены, такой же антураж. Я точно знаю, что сейчас нахожусь в месте, где в своё время провёл большую часть жизни. Это левое крыло — помещения для переговоров. Никто не знает, что тут происходит, если двери закрыты. Значит, храм цел и невредим. Замечаю две фигуры и статую Шейла. Они переговариваются, но меня не видят. Измождённая уставшие на вид Довара Соф и Кто это с ней, гениль подземная? Человеческий старик в белой расе на орнийском диалекте лет под шестьдесят. Инквизитор прямо в храме? У нас проблемы. Не проблемы. Голос Давары мягок и нежен. О сложности. «Называй, как хочешь. Мы теряем братьев из-за твоей халатности. Они умирают и предают нас, потому что ты допустила попадание в Гериус сильнейшей тени». «Гериус. Интуитивно понимаю, что так называют землю в Варгоне. Они говорят обо мне». «Это допустила не я, а она. Вы переоценили мои возможности и плохо скрывали от неё свои планы, Тердаргин. Даже сейчас вы находитесь в её храме». поздно осторожничать мы уже раскрыли все что можно ты забылась Давара. ты должна была не спускать со своего ученика глаз я говорила что за ним невозможно уследить он сам следил за нами мне чудом удалось сохранить в секрете наши непростые взаимоотношения значит это правда даросцов и правда работают с инквизиторами нам нужно отправить в гериус еще людей «Сам Верховный Инквизитор вызвался добровольцем. Нужно подготовить ритуал». Инквизитор не скрывает этого, говорит прямо здесь. Похоже, храм и правда превратился в отстойник Инквизиции во главе Доворысов. «И сколько времени это займёт? Десять лет? Двадцать?» «Неважно. Найди подходящего ребёнка и подготовь паучиху. От неё же ещё что-то осталось?» «Немного». «Ты нашла способ добраться до неё?» «Нет». «Сколько лет ты пытаешься приблизиться к ней? Я устал слышать оправдание!» Давара резко поворачивает голову в сторону старика. Знаю своё место, человечек». Её собеседник сжимается, видно, что ему не по себе. «Прошу меня простить. Давара, ты много лет пытаешься приблизиться к ней. Шаг за шагом». «Мы уже многое забрали с её трупа. Это должно было тебе помочь. Она больше не излучает столько эфира. А может, ты специально не торопишься?» Доваросов слегка улыбается. Отчего чего же?» «Боишься, что твари правда окажутся тварью? Мы внушили вам образы, что она наполовину гуманоидная женщина. Но не поверила ли ты в это на самом деле? Она тварь, Доваросов». «Древняя тварь прошлого, не забывай об этом!» «Возможно, никто не видел ее труп целиком». «Видел!» — старик брызгает слюной. «Это богомерзкая тварь! Предыдущий Верховный Инквизитор пожертвовал жизнью, чтобы на миг заглянуть, что там за этим отвратным паучим телом! Последнее, что он выкрикнул перед смертью, там ничего нет!» Голос до да, ворысов до да, безобразия спокойный и элегантный. «Если там ничего нет, почему же вы так стремитесь в этом убедиться и заглянуть в ее паучьи глаза? Вы сушаете ее, пользуетесь ею. Зачем вам знать источник этой силы?» «Нам важно понять, кто наш враг, воплощенная тварь или разумное существо, с которым как-то возможно договориться». Старик тяжело дышит, вздыхает. «Неважно, Довара. Готов ребёнка и ритуал. Твой ученик вышел из-под контроля. Мы потеряли связь с одним из братьев, а наш человек в Гериусе нас предал и перешёл на его сторону». Сердце у призрачного меня выбивает ритм. Кэр соврал, частично соврал. Никто не знает, как выглядит тело Шиилы. Никто до сих пор не смог добраться до него. «Они видят только её часть. Там ничего нет. Что это значит?» «Что сказал смертник-инквизитор, приблизившись к телу Шейлы? «Гниль подземная, почему же мне тоже так важно, что в Шиэле есть что-то от разумного существа, похожего на меня?» «Меня вырывает из храма ровно в тот момент, когда Вара смотрит в мою сторону и слегка приподнимает уголки губ. Я успеваю заметить лишь странную схожесть между ней и обликом богини Шейлы. «Стоп, стоп, стоп, стоп!» «Мне не показалось?» «Да Варасов и правда так похожи на неё?» «Нет, стоп! Я же никогда не видел истинный облик Шейлы. Только сейчас я могу сопоставить, насколько они схожи». Призрачного меня выдёргивает обратно в таинственный лес. Я падаю на одно колено, тяжело дышу. Сердце сжимает, а в висках стучит. Либо мне очень хреново от пребывания здесь, либо от того, что я понял. С трудом поднимаю голову, смотрю на высокую женщину, так похожую на Даварусов. Если убрать лишнее давление на мозг о том, как же она божественно и прекрасна, то, да, все верно. Передо мной стоит она, Даварусов, мой учитель. Шейла пропадает, испарившись в тумане. И Я снова вижу в лесу огромное паучье тело, перебирающее лапами размером с небоскрёб. Только на этот раз паук, без головы. Вместо неё — дыра. Грёбаный ужас выбивает меня из мира не менее грёбаной наркомании. Я вернулся. Дышу, как умалишённый, схвативший за сердце. «Гниль подземная! Я сейчас сдохну!» что с тобой? киба -кун! она ощупывает меня, не понимая, что происходит. это с улыбкой запихивает в себя ещё три яйца. Они крошатся, выпадают изо рта. «Хром-ром-шром-роштух?» Не похоже, что она переживает. Вижу, как бледная Леонора пытается встать, чтобы помочь, но у неё ничего не получается. Кибарио валяется на полу, умиротворённо, с закрытыми глазами и с серьёзным выражением лица. Руки скрещены на груди. Стоп, стоп. Медленно выдыхаю. Вроде отходит. Твою мать. пром хром Да. Соглашаюсь я с Аннетой. Сколько меня не было. Пром-пром-бом. Всего пару секунд, серьезно. Акана переводит взгляд с чахкающей Анеты на меня. Как ты ее понял? А неважно. «Кибаконт, твой отец, просто коснулся тебя и упал. Он, прости, я думаю, он мёртв. А ты схватился за сердце. Ты что, не помнишь, что случилось? Ты встретился со своей богиней?» Может, мне кажется, но на лице Акана мелькнуло выражение из разряда Константина Киба, тронутый на голову псих. «Сил хватает только кивнуть. Я обмякаю, падаю на спину, на мягкую кровать». «Мой учитель». «А что, Кибакун?» «Она и есть, Шиэла». О, вот как. Это хорошо или плохо?» Отворачиваясь к стенке лицом. «Попросите хозяйку убрать труп и перенести раскладушки. Нам всем нужно поспать». «Но...» «Спать, я сказал. Набирайте сил, как проснёмся-уходим». «Понимание прогрызает проходы в моих мозгах. Кибарио дал мне бесценный дар, знаний, в котором я сейчас стопроцентно уверен. Как же я был слеп. Моя богиня всё это время была прямо перед моим носом, материальная. Её можно было увидеть глазами, пощупать руками. Похоже, давным-давно, по какой-то причине, её человеческая часть, не знаю, вырвалась из паучьего тела, отказавшись от становления и огромной части своей силы. шила. Она не богиня. Если я правильно помню писание по этой теме, то могу предположить, что Шиила когда-то отказалась от поучить части, чтобы не перевоплощаться в божество, продолжив развивать физическую оболочку человека. Но в то же время она создала легенду своей божественности и обучала нас, как настоящая мать. На собственных останках она построила храм, чтобы сделать нас сильнее. «Так, писание...» «А где я читал эту теорию?» «Твою ж! А недовара Лесов дала мне тот самый манускрипт под названием «Теория мироздания и вознесения» еще до моего посвящения в тени. В библиотеках храма никогда не было такого чтива, даже в закрытой секции. «Ты идиот, Айнсов! Она тебе намекала, но ты ничего не понял». «Не знаю, почему я смеюсь. Смешно и все». Извините, девушки, это покажется немного странным, но я не могу удержаться. Все это время первая тень и великий магистр храма, была выдуманной богиней Шиилой. Она была просто очень могущественным существом, отказавшимся от вознесения. Думай, Инцов, думай, на что теперь похожа вся эта картина. Я засыпаю. Хрум, бром, бром бром Ага, озабоченно соглашается Акана.